Глава 7. В обязанности Сосиль входило в составление пресс-релизов, касавшихся открытия парка после зимнего периода. Она располагала обширным списком респондентов и лично связалась со всеми массмедиа, как местными, так и более крупного масштаба. Главной приманкой нового сезона стала возможность провести незабываемый уикенд рядом с дикими животными. Лоренс счёл эту формулировку слишком напыщенной, но всё же разрешил себе действовать по собственному усмотрению. Сам он сейчас занимался другим. Требовалось внести поправки в тексты информационных плакатов, предназначенных для посетителей и развешанных рядом со всеми загонами. Он хотел сделать их более ясными и поучительными. На собрании, куда Лоренцо созвал всех ветеринаров, он попросил высказаться каждого из них, чтобы доходчиво и кратко сформулировать суть своих посланий. Затем отдал тексты одному из оформителей зоопарка, поручив сделать их как можно ярче и интереснее. Лоренцо хотел, чтобы плакаты висели в каждой аллее, указывали маршрут и развлекали посетителей. Все, кто посетил парк, должны были узнать много нового, а главное понять, насколько хрупко всё живое и насколько бережно необходимо относиться к природе. Его стремление к совершенству иногда раздражало Сосиль, но она побоялась говорить ему об этом. Ей, конечно, хотелось, чтобы он уделял больше внимания ей, а не тратил его на решение своих бесконечных проблем. И всё-таки она с каждым днём любила его всё сильнее. Хотя и чувствовала, что угодила в западню, и баларанц не отвечал ей взаимностью. Да, он желал её, всегда был ласков с ней, иногда даже преподносил цветы или духи, но не вкладывал душу в их отношения. А когда она пыталась теснее сблизиться с ним, тут же уклонялся под тем или иным предлогом. Он проводил с ней одну-две ночи в неделю, не больше. И уж, конечно, очень редко находил время повести её в ресторан. Если она оставалась у него на ночь, он на утро готовил ей завтрак, но всем своим видом показывал, что ему некогда, что он спешит. И хотя говорил с ней мягко, всё же вовсе не так, как должен говорить влюблённый, а иногда не слушал её, явно думая о чём-то другом. Сосиль была достаточно опытна, хорошо знала жизнь и мужчин, чтобы обманываться на сей счёт. Она испробовала всё, чтобы заставить Лорэнца относиться к ней иначе, но слишком хорошо понимала, что он не тот человек, которым можно манипулировать. Вызвать его ревность было невозможно, разогреть равнодушие и того меньше. Она старалась быть ему полезной, незаменимой, но стоило ей проявить излишнюю инициативу, как он ставил её на место. Кроме того, Сесиль очень тревожило присутствие Жюли. Их союз с Марком явно шёл к разрыву, и окружающие приписывали это злосчастному выкидышу. Одна лишь Сесиль смутно угадывала в этом другие причины явной близость Ларанса и Жюли. Трудно было объяснить только совместной работой. Во всех взглядах, которыми они обменивались, во всех ласковых жестах таилось нечто большее, чем простая дружба. Неужели их былая любовь ещё не умерла, и они хотели её вернуть? Сосиль прекрасно понимала, что открыто бороться с Жули, критиковать её бесполезно. Ларенца этого не допустит. Так каким же образом удалить соперницу из парка, если та уже не говорит об отъезде и, судя по всему, даже не собирается выходить замуж за Марка. А тут на совесть свалилась ещё одна неприятная забота приезд матери и отчима Лоренцо. Он решил предоставить им свой домик, следовательно в течение нескольких дней Она не сможет спать с ним, поскольку он категорически отказывался принимать её на территории парка в комнате под крышей здания администрации. Хуже того, Сесиль вздумала подготовить домик к визиту его родителей. Заставы постели, сделала генеральную уборку. Она занялась этим, когда он уехал на работу и поставила Ларэнса в известность только днём, встретившись с ним в парке в обеденный перерыв. По его кривой улыбке И неохотной благодарности, Сосиль осознала свой промах. Лорэнцо вовсе не желал, чтобы она вела себя как его официальная любовница. Поняв это, она почувствовала, как больно сжалось её сердце. Оставалось посмотреть, в каком качестве он представит её своим родным. Сосиль считала это важной проверкой. Только бы Жули не крутилась в этот момент тут поблизости. Ведь она давно уже знала семью Лоренцо и уж наверняка встретят их как родных. Но Сосили решила бороться до конца и показать себя в самом лучшем свете родителям Лоренцо, вернее его матери, к которой он был особенно привязан. Позовут ли они её с собой, когда пойдут обедать или осматривать парк? И если да, то под каким предлогом Лоренцо пригласит её присоединиться к его семье? Она давно уже позволяла себе слишком частые отлучки на работе, уезжая в парк, чтобы помочь ему стать необходимым, и её начальство, как она не оправдывалась, всё-таки выразило своё недовольство. Сосиль слишком много времени проводила в разъездах, гоняя машину из города в парк и обратно. Это было рискованно и сильно утомляло её. Недавно, во время очередного заседания регионального совета, Она едва не уснула прямо за столом. Долго ли она ещё продержится, если её отношения с Лоренцо не приведут к более серьёзному финалу? Все эти вопросы без ответа не давали ей покоя, наводили тоску. Впервые в жизни она не управляла ситуацией, как хотела, а ждала решения от партнёра. Но Лоренцо стоил таких усилий, по крайней мере, в этом она была права. уверена. Марк прекрасно подготовился к этому вечеру, однако ситуация разворачивалась совсем не так, как ему хотелось. Во-первых, Жули его почти не слушала, ее мысли были заняты черной пантерой. Лоренцо провел операцию, но это не улучшило состояние молитвы, она явно погибала. Жули пришла домой так поздно, что ужин, перестоявший в духовке, безнадежно засох. Но на столе горели свечи, А в ведерке со льдом красовалась бутылка шампанского. Марк, слегка напряженный, произнес короткую, тщательно подготовленную речь. Пришло время перевернуть страницу, начать новую жизнь. Создать семью с Жоли, самая заветная его мечта, и для этого они должны вместе принять решение. А именно, назначить день свадьбы, который они слишком долго откладывали, и обсудить перспективы их профессионального будущего, то есть найти место, где они могли бы жить и работать вдвоем. «А разве мы не останемся здесь?» — удивленно спросила Жули. «Нет, нам с тобой нужно все круто изменить, вместе выбрать другой дом, другой образ жизни, словом, начать с чистого листа, который мы заполним в четыре руки». Явно взволнованный, он ждал от нее ответа, Но его всё не было. Молчание затянулось, наконец Жюли прошептала: "Мне вовсе не хочется жить в другом месте. По-моему, я тебе уже это говорила". "Но почему? Мы ещё не так стары, чтобы бояться перемен. Я признаю, что здесь прекрасно, однако я проработал в этом парке много лет, и мне хочется повидать новые места". Жюли молчала. Потом, глядя прямо в глаза Марку, твёрдо произнесла: «А мне не хочется. Во всяком случае, не сейчас. Объясни же, почему?» «Парк Дель Монте основан на принципах подлинной, здоровой философии, а ты прекрасно знаешь, что таких у нас раз-два и обчелся. Мы стараемся брать пример с лучших из них. Это Баваль, Ла Флэш, Туари и еще несколько». Наши животные обитают и размножаются в самых лучших условиях, какие только можно создать в неволе. Лоренцо их уважает, а не стремится извлекать из них выгоду. «Ах, вот оно что! Лоренцо! Что-то давненько я не слышал от тебя этого имени. Ты хоть замечаешь, что оно не сходит у тебя с языка, что ты млеешь от восхищения перед ним, и что я ревную, как ненормальный, и грызусь с ним». хотя раньше мы были друзьями, не разлий вода. Я не намерен молчать и терпеть, когда моя жена засматривается на другого, так что я тебе не жена. И всё-таки я умоляю тебя, будь ею. Они пристально смотрели друг на друга, молча, боясь произнести роковые слова, способные стать последними. После короткой паузы первым заговорил Марк. Ты уклоняешься от ответа. Неужели в наших отношениях что-то изменилось? Жюли печально взглянула на него, и эта печаль не предвещала ничего хорошего. Да, изменилось, произнесла она. Из-за этого злополучного выкидыша. Не только. Мне очень жаль, Марк. И Жюли обвела взглядом красиво накрытый стол. Свечи, ронявшие восковые слёзы на скатерть, полурастаявшие льдинки в ведёрке с шампанским. "Хорошо же я выгляжу с этим своим ужином влюблённых", буркнул Марк. Он надеялся провести с Жули особый вечер. Он и получился особым, только не в том смысле, на который он уповал. Не в силах говорить, он шагнул к ней, взял её за плечи и привлёк к себе. "Ну что с тобой, Жули? Что случилось?" И она прошептала, прильнув лицом к его щеке: Мне кажется, я хочу снова быть свободной. Наверное, я не создана для жизни вдвоём, во всяком случае, пока. Но ведь ты же хотел ребёнка от меня. Если бы я его доносила, наверное, всё обернулось бы иначе. Тогда я была бы вынуждена остаться, но теперь, когда у меня снова есть выбор, ты не знаешь, что предпочтеть? Нет. Знаю. Это грустно, но я уже решила, что именно, что мне нужна свобода. Я безумно сожалею, Марк, но однако Марк, убитый этими слезами, начал с вере потрысти её за плечо. Что ты хочешь этим сказать? Решила бросить меня? Мы не созданы друг для друга, прошептала она, пытаясь его успокоить. Ты шутишь? Нас с тобой столько всего связывает, и любовь к животным, и любовь к природе, и Он поколебался, хотел что-то добавить, но смолчал. Потом, сжав плечи Жули, всё-таки сказал: "Всё очень просто. Или ты меня любишь, или уже нет". "Совсем это не просто", воскликнул Жули, вырываясь из его рук. "Я чувствую себя такой виноватой, Марк. Виноватой в том, что не смогла выносить ребёнка, что не смогла дать тебе всё, чего ты ждал от меня, в том, Она внезапно умолкла, словно хотела сдержать какое-то важное признание, а потом тихо сказала «Мне сейчас очень плохо». «И за все это должен расплачиваться я». «Прости меня, но я должна уйти». «Куда это?» «Не знаю. Для начала в отель, а потом сниму себе что-нибудь». «В отель? Прямо сейчас, на ночь глядя? Не сходи с ума. Неужели мы не можем провести вместе хотя бы последнюю ночь?» Нет. Ты попытаешься добиться примирения в постели, но в любом случае завтра ничего не изменится. Разве что мы возненавидим друг друга. Значит, ты даже не хочешь провести со мной ещё одну ночь? Ты просто с ума сошла. Ладно, послушай, оставайся здесь, а я поеду в парк, в комнату отдыха ветеринаров, так тебе будет спокойнее. Нет. Это твой дом, ночуй здесь. Я сама туда поеду. Ни за что, взревел Марк. там в парке был ларенцо, который отдавал работе всё своё время, особенно теперь с момента приезда родителей, которому уступил свой дом. Он наверняка услышит шум подъезжающей машины, конечно, встревожится, ведь уже 10 вечера, побежит навстречу Жули, начнёт её расспрашивать и утешать. Нет, он не допустит близости между ними. И чтобы не слышать возражений Жули, он схватил свою куртку и вышел, яростно хлопнув дверью, вне себя от ее слов. Как это возможно? Еще час назад он ждал Жули, добавлял лед в ведерко с шампанским, радовался тому, что устроил ей приятный сюрприз и знывал от нетерпения. Он даже приготовил маленький календарик, чтобы торжественно отметить крестиком день, который она выберет для их свадьбы. А вместо всего этого она нанесла ему такой удар, заявив, что хочет вернуть себе свободу и независимость, иными словами, собирается бросить его. От слёз у него помутилось зрение, и он яростно вытер глаза. Потерять Жюли это же невозможно. как долго он не решался проявить свои чувства в полной уверенности, что не стоит такой женщины, что она поднимет его на смех. Но нет, она приняла его ухаживание, более того, согласилась жить с ним. Они строили такие грандиозные планы, и однажды она объявила ему, что ждет ребенка. Увы, беременность обернулась драмой, теперь не будет ни ребенка, ни самой Желинь. И все мечты, которые он так долго лелеял, обратились в прах, бесследно развеялись. Уже возле парка он послал Лоренцо смс-ку, чтобы сообщить о своем приезде. Он не хотел видеть Лоренцо еще меньше, ему хотелось объяснять причину своего появления здесь, поэтому он направился прямо в комнату отдыха с кроватями и душевой. В этом уютном месте он иногда проводил бессонные ночи, ожидая рождения какого-нибудь детёныша или наблюдая за заболевшим животным. А совсем недавно спал здесь по несколько часов ночами между двумя обходами парка. Тогда ещё не были установлены камеры и тревожные звонки. Войдя, он заглянул в холодильник, где хранились напитки и еда для служащих. Вообще питанием заведовала Бенедикт, следившая за тем, чтобы работники парка были обеспечены всем необходимым. Марк достал банку пива и неохотно открыл её, чувствуя, что ему не хочется ни пить, ни есть. Внезапно его мобильник завибрировал, и у Марка заколотилось сердце. Какую-то долю секунды он думал, что звонит Жюли, но нет. Это был всего лишь Лоранса. который в ответ на его СМС-ку желал ему спокойной ночи. Слава Богу, он не стал донимать его вопросами. Марк сидел на краешке кровати, поставив пивную банку на пол, у ног и обхватив голову руками. Он не сможет остаться в парке, не сможет ежедневно сталкиваться с Жули, видеть, как она смеется, разговаривая с Лоренцо. И как невыносимо ему будет теперь работать с Лоренцо. Даже если он ошибся в отношении близости Джулии и Лоренцо, видеть их обоих, их проклятую дружбу, станет для него пыткой. Да и так ли уж ошибочны его подозрения. Конечно, их нельзя обвинить ни в чём конкретно, они оба люди благородные и не станут обжиматься по углам. Но разве можно исключить то, что их, несмотря ни на что, тянет друг к другу? И тогда, тогда ему Марку придётся исчезнуть. Он свирепо пкнул банку, и та откатилась от кровати, разбрызгивая по полу пиво. Чёрт! Марк встал и уныло пошёл искать тряпку. Усталость и грусть брали своё, притупив ярость. Жюли вполне справедливо заметила, что среди заопарков есть всякие, и хорошие, и плохие, и он держал в голове целый список, куда мог бы пойти работать, только подальше отсюда. Лоренцо даст ему прекрасные рекомендации, в этом он был уверен, а почему бы и нет? Он действительно показал себя хорошим работником, отлично руководил своими смотрителями, проявлял инициативу, сотрудничал с лейтенантами, Вот только вакансий на должность начальника группы было довольно мало. Таким образом, его личная жизнь пошла под откос, а профессиональная пока весьма туманна. Ничего себе, вечерок задался. Он растянулся на кровати прямо в одежде и попытался думать о чём-нибудь другом, но ему это, конечно, не удалось. Мод сияла от счастья. Сначала она ужаснулась при виде шрама, перечеркнувшего щёку Лоренцо, но он успокоил её шуткой, и она наконец смирилась с этим, решив, что так сын выглядит даже более импозантным. Что же касается Ксавье, то он никак не высказался по этому поводу. Он глядел вокруг, стараясь притворяться равнодушным, и тем не менее было видно, что его поразили размеры парка. которую он доселе не удостаивал посещением. Он и представить себе не мог такое огромное, настолько благоустроенное и гостеприимное пространство. «Вы успеете обойти все завтра», — предупредил Лоренцо. «Тут есть что посмотреть». «Покажи нам сейчас хотя бы твои деревянные шале», — потребовала Мот. Валер так нахваливал их, что мне не терпится это увидеть. Чем больше она радовалась... тем больше мрачнел ксавье, но ларанца игнорировал его, обратившись к матери. "Хотите, я вас отвезу туда в своём каре?" "Нет, вмешался ксавье. Нам будет полезно пройтись пешком. Мы слишком наелись, о анук. Восхитительный был обед, я так горжусь ею. А ты бывал в ресторане у сестры, ларан?" "Ну, конечно. Мы живём не так уж далеко друг от друга и видимся время от времени." Вы на развлечение у неё бедняжки не так уж много времени, она работает с утра до ночи. Я тоже. Они смерили друг друга взглядами, но Ксавьер вёл глаза первым и отвернулся. Ларэнцо воспользовался этим, чтобы улыбнуться матери и погладить её по плечу. Ну, идёмте. Надеюсь, интерьер тебе понравится. Мне пришлось самому прорабатывать всё до мелочей, и это при том, что я по-прежнему придерживаюсь классических канонов. Небольш что-то вроде хижины лесоруба с улыбкой бросил к Совье. Лоренцо ни с ней зашёл до возражений. Он не хотел ссориться более того, даже начал надеяться, что некоторые вещи в его парке могут понравиться к Совье. Впрочем, даже если это и так, разве тот признается, когда он в последний раз хвалил пасынка? Поскольку шале находились в стороне от главных аллей, им пришлось довольно долго идти пешком. Мод болтала с Лоренцо. Ксавье молча шегал впереди, сунув руки в карманы. Он вертел головой, глядя то вправо, то влево, останавливался перед плакатами, слегка приотставал, увидев какое-то животное, но ни о чём не спрашивал. Когда они пересекали главную аллею и собирались войти в рощицу, Лоренцо услышал, что его окликают, и с лёгким неудовольствием увидился Силь, перепливавший шачу им навстречу. Она обратилась к Лоренцо, улыбающаяся, очаровательная. «Мне сказали, что ты гуляешь с родителями, и я не стала вызывать тебя по рации», — объяснила она. «Но у меня хорошая новость, и мне не терпелось тебе ее сообщить». Делать нечего. Лоренцо поневоле пришлось представить ее своим гостям. «Это Сосиль, моя хорошая знакомая», — объявил он. «Познакомься, моя мать, Мот, мой отчим, Ксавье». Очень рада. Лоренцо так часто говорит о вас, я счастлива с вами познакомиться. Сосиль, явно не понравилось, как Лоренцо представил её. Скромный статус простой знакомой не соответствовал истинному положению вещей, и она поспешила добавить: "Вы уже устроились в домике? Надеюсь, вам будет удобно. Там есть всё необходимое для завтрака, я об этом позаботилась". назагничительное заявление Сосиль очень не понравилось Лоренцо, но он решил не обижать её и смолчал. Вот явно очень понравилась очаровательная подружка сына, и даже косое глядел на неё вполне благосклонно. Так что за новость, осведомился Лоренцо гораздо более сухим тоном, чем ему хотелось. Досье за парка было пересмотрено на комиссии, и вот её решение. продлить субсидии. И Сесиль, обратившись прямо к МОД, пояснила. — Я работаю в региональном совете. — Ты что же, зависишь от субсидий? — спросил Ксавье. Его ироническая мина окончательно разозлила Лоренцо. — Нет, не только от них. Но я счастлив, что региональный совет ценит мой парк как притягательное, экологически чистое место для туристов. Мы не... В этот момент раздался сигнал рации, и Лоренцо, сдержав порыв гнева, включил звук. Раздался громкий голос Марка: "Ты можешь сейчас же подойти к пантерам, Малике совсем плохо". "Хорошо, сейчас приду. Ты Жюли сообщил, может, понадобится помощь на обоих". "Я ей уже звонил, она придёт". Скорее всего, Марка, как начальник группы смотрителей, оповестила Доратея. И он, прибыв на место, счёл необходимым связаться с ветеринарами. Значит, дело действительно принимает очень серьёзный оборот. Мне надо бежать. Идите дальше без меня, бросил Лоренцо. Мод, взволнованный тем, что увидел сына в роли спасителя, со вздохом проводил его глазами. У него столько тяжёлых обязанностей. очень много, подтвердил Сосиль. Руководство парком само по себе большая ответственность, а работа ветеринаром отнимает у него почти всё время. Но я полагаю, он здесь не единственный специалист, спросил Ксавье, решив наконец заговорить. Этот вопрос дал Сосиль удобную возможность остаться с родителями Лоренцо и наконец-то попробовать завоевать то положение, в котором отказывал ей любовник. Она тотчас спустилась в подробные разъяснения. Конечно, здесь работает несколько ветеринаров, двое на полную ставку и ещё один наполовину. Спаривание, рождение детёнышей, доставка новых зверей, которым нужно помочь акклиматизироваться, схватки между ними, болезни. В общем, работы тут хватает. Сисиль намеренно не упоминала о Жули, даже думать о ней не желала. Идёмте, я покажу вам наши домики для посетителей, весело сказала она. Встреча с Мод и Ксавье проходила даже лучше, чем можно было надеяться, и Сосиль твёрдо решила подружиться с ними. Лоренцо собирался усыпить пантеру, но увидев, как она ослабела, ввёл ей только половинную дозу анестезирующего средства. Ты уверен, что она не проснётся? Жюли и Лоренцо говорили почти шёпотом, стоя на коленях перед заснувшим зверем. Не думая, они рискнули войти в вольер, чтобы как можно скорее осмотреть пантеру. Марк внимательно следил за её глазами и клыками, подстерегая малейшие признаки пробуждения, но малка не шевелилась. Сердцебиение слабое, со сбоями, объявил Лоренцо, отложив статоскоп. нужно поскорей сделать ей укол, чтобы поддержать сердце. Ион кивком указал на раскрытый саквояж, лежавший прямо на соломе вольера. Жюли нашла ампулу, отломила кончик, набрала лекарство в шприц и сделала укол. Потом спросила: "Почему Малика так быстро сдала? Она уже не молода", со вздохом ответил Лорэнс. "Малика была одним из первых животных, которых он принял в своём зоопарке". Она буквально зачаровывала посетителей своими великолепными зелёными глазами, ленивой кошачьей поступью, угрожающим рычанием. Но в последнее время её стали донимать болезни, и несмотря на заботы Доратеи и других ветеринаров, она перестала есть. "Смотри, как она похудела", заметила Жули. "В ней сидит какая-то инфекция, и она развилась, как только ей перестали давать антибиотики". Вот и шерсть у неё совсем поблёкла. Ты думаешь, её можно спасти? Не уверен, что мы должны это делать. А сколько ей лет? 14, 15. На воле она давно бы уже погибла, а у нас могла бы прожить ещё пару-тройку лет. Это могла бы, ясно говорила она мерини Хлоренцо. Он не позволял животным мучиться понапрасну, если не мог их вылечить. Бросив взгляд на часы, он снова взялся за стетоскоп и через минуту констатировал: никакого улучшения. Они подождали ещё немного, с грустью чувствуя своё бессилие. В принципе, мне следовало бы вколоть ей антидот, чтобы разбудить, ничего другого я для неё сделать не могу. Хотя и он поднял глаза на Марка, словно ждал от него совета, но тот прошептал: "Она безнадёжна". Тогда он повернулся к Доротее, которая стояла рядом со слезами на глазах. Поняв, что Лоренцо ждёт её решения, молодая женщина наконец прошептала с сорванным голосом: "Если нет никакой надежды на улучшение, делайте, как считаете нужным". Лоренцо положил руку на голову пантеры и начал тихонько, почти нежно гладить её. С тех пор, как ты приехала сюда, красавица моя, ты приносила мне неудачу. Ты была моей гордостью. Люди приезжали специально, чтобы полюбоваться тобой. И сегодня я не хочу обрекать тебя на медленную агонию. Не хочу, чтобы ты еле ползала, чтобы ты страдала. И у меня нет другого выхода, чтобы спасти тебя. Если бы ты знала, как мне жаль. Он говорил тихо. Почти не слышно, только для себя самого и умирающего зверя. Мы с тобой проделали вместе длинный путь, не правда ли? Надеюсь, ты не была здесь слишком несчастна, хотя и оказалась так далеко от своей родины. Он жестом попросил Жули еще раз проверить сердечный ритм Малики. Таня несколько раз переставляла стетоскоп с места на место на груди пантеры, прислушиваясь к её прерывистому дыханию, и наконец прошептала: "Она умирает". "Знаю, я это чувствую", откликнулся Лоренцо. Он продолжал медленно гладить голову Малике, смотреть на её слабо вздымающиеся бока, через минуту, показавшуюся им вечностью, Лоренцо сказал: кончена. Доротая разрыдалась и выбежала из вольера. Чёрт подери, выругался Марк и отступив к перегородке, свирепо ударил в неё кулаком. Жули и Ларенцо, всё ещё стоявшие на коленях по обе стороны умершей пантеры, обменялись долгим, преисполненным взглядом. Одинаково потрясённые, они понимали друг друга без слов. Тебе даже не пришлось её усыплять, прошептала Жули. Ей хватило анестезии, чтобы умереть без страданий. Да. Они не отрывали глаз друг от друга, каждый искал утешения в другом, забыв о присутствии Марка. Пережитое потрясение сближало, объединяло их. "Нужно прибрать", сказал Марк. Жули и Лоранс с трудом поднялись, у них затекли ноги от долгого стояния на коленях. Ветеринара Конечно, повещённые доратей собрались в аллее возле вольера. Они давно знали процедуру, которая следовала за смертью зверя. Нужно было унести труп, вычистить и дезинфицировать вольер, и уж, конечно, не позволили бы никому другому выполнять эту скорбную работу. Выйдя на улицу, Лоранс сообщил Жули о приезде родителей. Если хочешь их повидать, они, наверное, сейчас где-то около шале. им очень хотелось их осмотреть, особенно маме. Иллюзия развеялась. Теперь они снова были просто друзьями, однако оба они отчётливо сознавали, что миг назад их снова неодолимо потянуло друг к другу. Стараясь избежать возникшей неловкости, Лоренцо заговорил о том, кем заменить Малику, одинокую, как все пантеры, теперь её вольер был пуст. Я получил предложение от одного австрийского зоопарка. У них есть чёрный ягуар, молодой самец. Они боятся кровосмешения в случае, если он даст потомство. Я пока ещё не ответил им, но теперь, наверное, соглашусь. Что ты об этом думаешь? Он, наверное, очень большой. Уже сейчас весит 90 кг. Его зовут Томагавк. А ему хватит здесь места? Можно расширить загон с южной стороны, там есть участок, который мы пока не использовали. В таком случае, пусть приезжает, мы будем рады. И больше всех, Доротея. Завтра я с ней об этом поговорю, а сегодня её лучше не трогать. Добравшись до шале, Лоренцо с неудовольствием констатировал, что Сесиль не только не ушла, но, кажется, успела окончательно покорить и мод, и Ксавье. Сесиль сделала нам замечательное предложение, воскликнула Мод, рассеянно поздоровавшись с Джули. Поскольку за парк открывается только послезавтра, мы, наверное, сможем переночевать в одном из этих очаровательных домиков. Таким образом, мы вас не стесним, а сами будем воображать, будто живём в джунглях. Не бойся, я потом оставлю шале в идеальном порядке. Из всего этого Лоренцо услышал только четыре слова: мы вас нести с ним, которые окончательно привязывали его к Сосиль. — Ну, ладно, если тебе так хочется. — Вот это и станет хорошей проверкой Шале, — восторженно объявила Сосиль. — Если только вы будете соблюдать правила безопасности. Вон там все они перечислены, и Лоренцо указал на плакат, висевший на самом виду рядом с широким окном. Ксавье взглянул на плакат и пожал плечами. Ничего сложного, насмешливо объявил он. Действительно ничего, но их необходимо соблюдать, вмешалась Жюли. Однако теперь мот явно интересовалась одной Сосиль. Она ласково смотрела на неё, явно радуясь, что её сын нашёл себе такую очаровательную молоденькую подружку. 10 лет назад она точно так же смотрела на Жюли, но сегодня та была ей совершенно безразлична. "Ну и как там дела?" осведомилась Сесиль. "Надеюсь, в этом срочном вызове не было ничего серьёзного?" Её легкомысленный тон разозлил Лоренцо. "Нам не удалось спасти животное, которое мы все очень любили", сухо ответил он. Он сказал нам, имея в виду Жули, и увидел, как Сесиль обиженно поджала губы, что его совершенно не тронуло. Минуты, проведённые рядом с Жули, потрясли его, привели в полное смятение. Их объединила не только профессиональная ответственность и горечь потери, между ними возродилось нечто ещё более важное. Но у меня ещё полно работы. объявил он. «Мама, Ксавье, вы пока осматривайте парк, не торопясь, как вам удобно, и не стесняйтесь обращаться с вопросами ко всем встречным работникам. Жули, пойдем, я покажу тебе досье этого черного ягуара». Лоренцо заметил, как прохладно мать встретила Жули и предпочел не оставлять ее здесь. Сесиль с минуту поколебалась, потом, решив, что она уже обеспечила себе симпатию родителей Лоренцо, последовала за ним». Какие у нас планы на вечер? спросила Анна, беря его под руку и игнорируя Жюли. Усталый и расстроенный, Ларенцо резко отстранился. Он чувствовал, что сейчас взорвётся, но всё же овладел собой. Ничего особенного. Я попрошу Адриенна приготовить что-нибудь на скорую руку. Он уже начал запасать продукты и, наверное, найдёт для меня и родителей что-нибудь особенное. Я поужинаю с ними и пойду спать. Мне нужно лечь пораньше. Глубоко обиженная его ответом, Сесиль всё же не стала возражать, её сдерживало присутствие Жули, и молчала до тех пор, пока они не подошли к зданию администрации. "Ну ладно, тогда до завтра", бросила она и даже не взглянув на Лоренцо, побежала к своей машине. "По-моему, она обиделась", шепнула Жули. "Она слишком многого от меня требует и слишком напориста". Мы не женаты и даже не живем вместе, а она уже смотрит на меня, как на свою собственность, и меня это раздражает. — Как на свою собственность? Значит, ты полагаешь, что когда люди живут вместе, они становятся собственностью друг к другу? Неужели она намекала на свой союз с Марком? Лоренцо был улыбнулся, но не успел ответить. Им навстречу шли Марк и Доротея. — С Маликой все сделано, — сообщила молодая женщина. у неё покраснели от слёз глаза, но голос не дрожал. Люди, которые ухаживали за животными, с самого начала знали, что не должны слишком сильно привязываться к ним, ведь тех могли в любой момент передать в другой зоопарк. Однако и тут бывали исключения, и Малика относилась как раз к ним. Хорошо, что я встретил вас обоих. Я как раз собирался показать Жули фото нашего будущего питомца, великолепного чёрного ягуара. Хотите на него посмотреть? Действительно чёрного? Действительно, хотя кое-где под чёрной шерстью проглядывают пятна. Это, наверное, подвид? Вовсе нет. Его окрас результат доминирующей генетической аномалии, как впрочем, бывает и у чёрных пантер. только ягуар гораздо тяжелее и массивнее пантеры, но зато он ведёт такой же одиночный образ жизни, за исключением периода спаривания. Значит, он даст нам потомство. Не знаю. Попробуем познакомить его с самкой, когда придёт время. Это сулит нам волнующие моменты, объявила Жюли. И они громко рассмеялись, вспоминая о своих прошлых страхах в минуты первой встречи самца и самки, когда те могли понравиться друг другу, а могли и вступить в драку, и вмешательство человека тут было бесполезно. Сидя перед большим экраном в зале для почетных гостей, они изучали досье «Томогавка». Лоренцо заметил, что Марк сел подальше от Джули и вначале выглядел каким-то отрешенным. Зато увидев первое же фото чёрного ягуара, начал шумно восторгаться. Субсидии, ты только подумай, если я правильно понял, Лоран содержит свой парк на деньги налогоплательщиков, и это доказывает, что в одиночку ему не выпутаться. После импровизированного ужина к совье дождался ухода Лоренцо, чтобы пуститься в едкие рассуждения, предназначенные жене. Его всё нет, возразил имот. Это главным образом доказывает, что его деятельность достаточно интересна, чтобы её поддерживало государство. Интерес к зверюшкам? Ой, не, не смеши меня. Ну, на что людям какая-нибудь пантера или слон, чем они улучшают наше существование? Знаешь, если принять твою логику, то из нашей жизни исчезнет множество вещей. А вот и нет. Не исчезнут пчёлы, а значит и цветы, которые они опыляют, не исчезнут деревья, которые полезны тем, что поглощают углекислый газ и изберегают для нас кислород. Всё это я признаю. Но какая мне польза от панды или тингуру? Вот уж действительно, и он саркастически расхохотался, от чего Мод пришла в раздражение. Мы провели такой приятный вечер, Но почему ты хочешь его испортить? Я позволил Ларану говорить всё, что он хотел, и не перечил ему так, что можешь быть довольна, но не требуй от меня большего. Весь этот цирк, который он тут устроил, сохранение исчезающих видов, спасение планеты и так далее и тому подобное, а в сухом остатке что? Он затеял дело, которое не приносит прибыли. Но ну, разве что облагородил эту пустошь своего деда, которая не стоила ни гроша, иными словами, преследовал свою личную выгоду, выгоду Ларана дель Монте, не имеющую никакого отношения к спасению планеты. Ты сам не понимаешь, что говоришь. Тебе очень хорошо известно, что это его истинное призвание, именно страстная любовь к животным позволила ему блестяще окончить школу Мизон Альфора, и осуществить свои мечты. Такое не каждому дано. — Интересно, на кого это ты намекаешь? На «наших детей»? — Слепому видно, что ты всегда предпочитала им Лорана. Остается надеяться, что они этого не чувствовали. Иначе им пришлось бы так страдать. — Вот уж нет. Валер обожает Лоренцо. Он всегда становился на его защиту. — Защиту от кого? Насколько мне помнится, я никогда его не обижал. — Да. — Да. но вечно держал его на расстоянии для того, чтобы дать место другим. Нет. Просто ты ты хотел предать забвению моё прошлое. И верно, то, что Мод была женой и матерью до знакомства с Ксавье, с самого начала их совместной жизни породило в нём жгучую ревность к призраку Клаудио и Лоренцо, который регулярно ездил в Италию навещать деда мешал ему завыть об этом. Ксавье, мягко сказала Мод: "Давай не будем спорить, прошу тебя". Она с самого начала решила избегать столкновений с мужем, чтобы сполна насладиться своим пребыванием в парке, и теперь хотела совести на нет их новую стычку. Увы, они ссорились из-за Ларэнса всё чаще и чаще, как будто его успехи усугубляли горечь. Ксавье И зачем только я согласился ехать сюда с тобой, пробурчал он. Интересно, что мы будем делать завтра? Снова гулять до потери сознания, любуясь всем этим зверинцем? Вот когда увидишь ещё и тигров, изменишь своё мнение. Да плевать я хотел на тигров. Мне гораздо приятнее видеть их по телевизору, в хорошем документальном фильме. Я ещё мог бы понять интерес людей к сафари-паркам, где всё это зверьё живёт на свободе. Вот где настоящая природа, а здесь все фальшиво и сплошной обман, как в театре. Деньги за входные билеты достаются людям, которые на самом деле являются тюремщиками. Эти едкие обвинения огорчали мод, но ничуть не убеждали ее. Ты забываешь о педагогике. В этом парке дети с восторгом смотрят на необыкновенный животный мир, который им хочется сохранить, когда они вырастут. Для них это будет делом чести». Ведь тот факт, что на земле каждый день исчезают десятки видов животных настоящая катастрофа, грозящая нашей планете. Человек вот кто разрушает жизнь, а не животные. Ах вот как? Но звери убивают ради еды точно так же, как мы. Не только. Люди убивают ещё и по глупости. из жестокости. И хватит. Я больше не желаю с тобой спорить, это бесполезно. Ты настроен слишком враждебно. Будь так добр, не порти мне удовольствия. Я прекрасно чувствую себя здесь и набере на завтра насладиться этим сполна. Да ради бога, наслаждайся. А вот мне не терпится вернуться домой. Тебе вообще не следовало сюда ехать. Я-то глупое думала, что парк тебя заинтересует, что ты изменишь своё отношение к нему. «Даже надеялась, что ты найдешь для Лоренцо хоть одно приветливое слово, поздравишь его с успешной работой, которую он тут проделал». «Ну, конечно. Почему бы ему не добиться успеха? Ведь у него есть субсидии, полученные с помощью любовницы, спонсоры, которых с трудом нашел его брат, и мода на экологические проекты. Думаю, при таких обстоятельствах ему не пришлось слишком тяжко трудиться». Моц мерила его разъяренным взглядом и презрительно бросила... — Я знала, что ты несправедлив, пристрастен и упрям, но до сих пор не подозревала, что ты глуп. Этот парк, хочешь ты того или нет, — грандиозный проект, и он удался на все сто процентов. — Я глуп? Это потому, что я не присмыкаюсь перед твоим сыном? Ну вот что, я больше не желаю тебя слушать. Пойду лучше проветрюсь. И он, громко хлопнув дверью, вышел из домика, не слушая протестов МОД. Снаружи было довольно холодно, а Ксавье в полуспора забыл надеть пальто, но не стал возвращаться. Ему хотелось подышать свежим воздухом и успокоиться. Из чего это он вдруг так разошелся и наговорил гадостей? В глубине души он вынужден был признать, что его поразило все здесь увиденное. Парк Дель Монте выглядел вовсе не таким жалким, каким он его себе представлял. Он оказался куда более обширным и... зелёным, гостеприимным, предлагал массу развлечений детишкам и взрослым, плакаты на аллеях всё доходчиво объясняли, животные в клетках и загонах вызывали восхищение. Так почему бы не признать это вслух? Мод была бы так довольна. Но именно потому, что она только этого и ждала, он не хотел ей уступить. Да, успех Лоренса раздражал его, особенно когда он думал о Валерии. который явно не искал для себя какой-то особой судьбы, увлекался только красивыми машинами да красивыми девушками. Конечно, Валер прекрасно зарабатывал, но Ксавье никак не мог понять, в чём состояла работа его сына в пресловутом консалтинговом агентстве. Ничем грандиозным там и не пахло. Ксавье вздрогнул от холода, обхватил себя руками и сделал несколько шагов. В принципе, Ему не следовало выходить из домика, тем более удаляться от него, но он не верил ни в какую опасность. Мало вероятно, что львов или тигров выпускают по ночам на свободу, чтобы развлекать туристов. А эти плакаты с запрещением выходить из шале наверняка развешены лишь для того, чтобы навести страх на людей, создать ощущение, будто им грозит настоящая опасность. Ночь ясная, завтра наверняка подморозит. К солье поднял голову и взглянул на полную луну, которая не затемняла ни одного облачка. Вокруг царила абсолютная безмолвие, к которому он, как истинный парижанин, не привык. Он решил задержаться ещё на пару минут, чтобы доказать мод, как его рассердила их ссора. Когда она упомянула о своём далёком прошлом, он почувствовал укол совести. Ведь он и вправду делал все возможное, чтобы она забыла Клаудио и годы, проведенные в Италии. Увы, с ними жил Лоренцо, как вечное напоминание о прошлом. Вот потому-то он и возненавидел мальчика. Это недостойное чувство никак не украшало его, и он старался подавить его в себе, хотя и безуспешно. Внезапный треск веток заставил Ксавье вздрогнуть. Поглощённый своими мыслями, он смотрел вверх на луну, а когда опустил голову и обвёл глазами окружающий лес, то увидел перед собой гигантский неподвижный силуэт. Ксавье затаил дыхание, ему показалось, что у него сейчас разорвётся сердце. Силуэт в нескольких шагах от него зашевелился, и Ксавье с трудом сдержал крик, поняв, что перед ним медведь. ставший на дыбы. Неужели его привлёк свет в окошке домика? Да нет, не может быть, ведь это не ночной мотылёк. Он явился за пищей или ещё того хуже. К совьене как нему грешить, что ему делать? Он задыхался. В голове у него мелькали, теснились самые разные некогда услышанные советы: не двигаться, не убегать, не шевелиться, притвориться мёртвым. Внезапно медведь опустился на лапы. Яротно это был один из зверей, кого они видели днём, проходя мимо обширного загона, огороженного крепкой решёткой. Только сейчас медведь ощутился на свободе. Этот зверь умел бегать, плавать, карабкаться на деревья, обладал длинными острыми когтями и мощными клыками. Вдобавок, он всеяден, то есть не пренебрегал и мясом. Правда, этот вряд ли голоден, и возможно, он не такой уж свирепый. Медведь глухо протяжно зарычал, и этот звук в ночной тишине показался к совье ужасающим. Зверь не двигался, он только смотрел на человека, а тот замер на месте, не в силах шевельнуться. Их разделяли какие-нибудь 15 метров, иными словами, ничтожное расстояние, но дверь домика была совсем близко, так может быть, удастся добежать до неё, ведь это займёт какие-то доли секунды. Однако Ксавье, по-прежнему застывший, как статуя, был уже не способен соображать здраво. Когда зверь сделал несколько медленных шагов в сторону Ксавье, он открыл рот, чтобы крикнуть, и не смог издать ни звука. Но тут медведь все так же неторопливо развернулся и отправился в подлесок, откуда, вероятно, и пришел. От внезапного облегчения Ксавье даже пошатнулся — Боясь поверить в удачу, он отступил к домику, нашарил, не глядя дверную ручку, вошёл и бессильно привалился к створке, хватая ртом воздух. Боже мой, мод! Жена, прибиравшая в комнате, удивлённо взглянула на него. Что случилось? Я только что столкнулся с медведем. Что? С медведем? огромным чёрным там на опушке он вёл себя спокойно, прямо как у себя дома. Мод, сперва застывшая от ужаса, подняла глаза к небу. Но он и впрямь у себя дома. В этом-то и весь интерес за теи с домиками. Ты что, не понимаешь? Наблюдать за зверями из окон, но не выходить. Зачем тут висит плакат с правилами поведения, как ты думаешь? Для красоты, что ли? Читать: выходить по ночам запрещается. Я просто забыл, престыженно прошептал Ксавье, так разозлился, что Ксавье, я тебя просто не узнаю. Ты обычно такой разумный, серьёзный. Она подбежала к мужу и обняла его. Сильно испугался. Сильно, признался он. Он стоял совсем близко, мог достать меня в два прыжка и растерзать. Ну, это мало вероятно. Лоренсом я объяснил, что их очень хорошо кормят. Тогда почему он бродил около дома? Именно поэтому ветеринары приманивают их с помощью лакомств, чтобы они выходили из леса и посетители могли ими любоваться. В этом-то и весь интерес. Возможно, это действительно интересно тем, кто любит сильные переживания. Нет, тем, кто хочет их увидеть вживую, а не только на фотографиях. Мота отошла от мужа и, заслонившись ладонями от света, стала вглядываться в темноту за окном. Как ты думаешь, он ещё там? Хотелось бы взглянуть на него. А мне нет. Я уже насмотрелся. Лучше я что-нибудь выпью. Там осталось немного вина. Пей, если хочешь, ответила Мод и включила свет в трёх наружных фонарях, уточнив: "Правила это разрешают". Ксавье вылил остатки вина в бокал и залпом осушил его. Ему уж точно не хотелось ещё раз увидеть этого зверя. пусть даже через надёжное стекло шале. Ну, в всяком случае, они держат свои обещания. Публика будет довольна, наконец проворчал он. Мод изумлённо взглянула на него. Что это? Неужто комплимент? Возможно ли, чтобы Ксавье утратил хотя бы частицу своей враждебности? Пойду-ка я спать, я совершенно выбился из сил, продолжал он. Мод хотелось остаться у окна, чтобы подстеречь медведя, но она поняла, что сейчас важнее поддержать мужа. Ты прав, я тоже утомилась, весело сказала она. Мод очень хотелось, чтобы завтрашний день прошёл благополучно, особенно если бы к совье захотела сказать Лоренцо что-нибудь похвальное. Примирение мужа и сына было заветной её мечтой. Тем не менее, она не общалась. 30 лет взаимной неприязни не могли мгновенно стереться из памяти обоих. Мод уже собиралась выключить свет на улице, как вдруг увидела наконец массивный силуэт медведя, вернувшегося к домику. А может, он никуда и не уходил? Когда медведь встал на дыбы и начал тереться спиной о древесный ствол, Мод ахнула от восхищения. Глядя на громадного, великолепного зверя, который свободно разгуливал по лесу, она явно поняла замысел Ларэнса. Он готов был посвятить всю свою жизнь этому парку, и его мать могла только приветствовать это. Как ей хотелось поддержать его, помочь чем-то существенным, вместо того, чтобы сидеть в Париже и вести монотонное, тоскливое существование подле мужа. Но она давно смирилась с этим, хотя её тамошняя жизнь была лишена всякого интереса. Спустя несколько мгновений медведь встал на все четыре лапы, повернул огромную голову направо, налево, огляделся и ушёл в лес, растаяв в темноте. Мод вот огорчённо вздохнула и погасила свет.